Глава восьмая Я подскочила со стула. Оказывается, мой кот не просто кот, а даже совсем и не кот, жемчужинка. А ведь и правда, я уже давно не обращала внимания на то, что на ошейнике его висит маленькая светлая капелька, не особенно красивая, так? Совершенно обыкновенная стекляшка. А оказывается, это вовсе и не стекляшка? Ой! Да я ведь его так сразу и назвала «жемчужинкой». Или не я? Вот не помню. Или леди Амория в моих воспоминаниях так котика называла. Как раз из-за этой жемчужины. Лорд Бронский, а что такого в этой жемчужине-то? Почему котик мой ее хранит? Для чего? Вопросы сыпались из меня, как из ведра. От предчувствия какой-то будоражущей тайны у меня замерло сердце. Слез, как не бывало, одно предвкушение чего-то необыкновенного. Ректор мягко улыбнулся, и глаза его сверкнули ярко-синевой. А он ведь красивый, — подумала я, и эта мысль меня ошарашила. Но ведь правда, лорд Бронский красив, высокий, плечи широкие, стройный такой. Наверное, тут половина адепток, если не все в него влюблена. Еще бы. Ведь ректоры маг, как их поискать. Интересно, а он женат, дурацкая мысль, и как она вообще мне в голову пришла? Тут вон тайны у меня какие-то, а я про ректора. Щеки у меня тотчас загорелись. Эх, вот если бы лорд Бронский был на месте мерзкого лорда Стасия. О, я бы даже и ни минуты думать не стала, и уговаривать бы не пришлось. «Боже мой, вот куда меня понесло?» Я затрясла головой и выкинула эти непрошенные мысли из головы. «Лилиана, скажи, как давно ты ощутила свою магию?» Вместо ответов на мои многочисленные вопросы спросила ректор неожиданно и подался вперед. «Я закусила губу. И правда, когда?» «Раньше, давным-давно, мне казалось, что я с ней родилась, с магией». Ну, как у всех бывает, магически одаренных. А вот ощутить очень странно. Я вдруг поняла, что не могу ответить на этот простой вопрос. Это ведь как спросить, когда ты ощутила, что у тебя есть ноги или руки или... Ничего не понимаю. И я с отчаянием во взоре посмотрела на ректора. Я... я не помню. Всегда думала, что она со мной с самого рождения. Ректор кивнул. «Конечно, Лилиана, но когда ты ее первый раз ощутила?» Я вздохнула. «Ну и вопрос. Такой простой, а ответить на него очень сложно. Я задумалась и опять села на стул. Потом пожала плечами. Не помню. Это так важно?» И вдруг меня неожиданно озарило. «А вот как раз тогда, когда в первый раз котику прикоснулась». «И что это значит, лорд Бронский?» «Видишь ли, Лилиан?» Ректор прищурился и очень внимательно на меня посмотрел. «Конечно, не я должен был тебе все это рассказать, но тут уж как получилось». «Неужели Амория за все эти годы так и не смогла выбрать минутку, чтобы поговорить с девочкой?» Лорд Бронский недовольно вздохнул. «Ты ведь не помнишь свою маму, Лилиан?» «Начал он». «Конечно, я ее не помнила, ведь мама умерла в родах». Я кивнула. «А знаешь ли ты, что Лирия была магичкой, что называется, от Бога?» Папа говорил, конечно, но совсем не вдавался в подробности. Дар левитации, кстати, мне от мамы перешел. Только у нее он был очень ярким, выраженным. С таким даром маму тоже с большим бы удовольствием забрали в военное ведомство под бочок к отцу. Но тут родилась я, а мама вот умерла. Бог мой, нет, ну, подложила мне о море хорошую свинью. Рассказывать девочке о таких подробностях. А ей не рассказать нельзя. Смущенно подумал лорд Бронский. Понимаешь, Лилиан, когда уходит маг такой силы, магию с собой он не забирает. Происходит сильный магический всплеск, И магия носителя возвращается в источник рода. А когда мама родила тебя, вся магия целиком устремилась внутрь твоего источника. Ты бы просто не выжила, девочка. Поэтому, на всякий случай, Лирия попросила леди Аморию, с которой была дружна, приготовить магический сосуд. Такой вот своеобразный накопитель. Но вот это мне было уже более понятно. Значит, большая часть моей. «Маминой магии с тех пор в жемчужине?» «Надо же!» «А почему папа мне об этом ни словечком не обмолвился?» Я обиженно прикусила губу. «В самом деле, почему?» Лорд Бронский развел руками. «Он просто не успел, девочка. Раньше семнадцатилетия, то есть момента поступления в академию, в этом не было никакого смысла. А вот опасность была». «Представь, что было бы, если бы он тебе об этом рассказал. Ты бы сразу попыталась совсем сама разобраться. Я прав?» «Конечно, ректор был прав. Да я бы ни минуты зря не потратила. А такие вещи очень даже чреваты. Попробуй-ка, вскрой накопитель. Ага, тут тебе и конец придет. Или в лечебницу отправят. Неопытный, необученный маг или магиня это просто стихийное бедствие». Тут в дверь резко постучали, и, не дожидаясь ответа, в нее ворвался магистр прилюдный. Лысина у него покраснела, мантия перекосилась, и из-под нее виднились волосатые лодыжки магистра в коротких черных носках. «Вот вы где!» Магистр грозно погрозил мне пальцем и вытер пот солба. «Вы что же это себе позволяете, молодая леди? Академия выделила вам, можно сказать, лучшую комнату, а вы в ней стёкла бить?»